«С тобой все в порядке?» – спрашивает. «А я мычу что-то несуразное, башкой квадратный трясу. Ничего не понимаю». Потом, конечно, сбегала вниз, умылась, пришла немного в себя. Пока я плескалась, сэр Джоффин где-то раздобыл кувшин свежей камры. Неужели в соседний трактир успел выскочить? Наполнил мою кружку, достал из пазухи сверток с бутербродами. Ему Тим по-дворецки постоянно с собой на службы семислойные китарийские бутерброды всучивает, а шеф потом не знает, как от них избавиться. Выбросить жалко, а есть не в моготу». Раньше, пока сэр Макс был с нами, джуфин ему все скармливал, а теперь совсем беда. Ну, сегодня ему повезло, у меня с похмелья был зверский аппетит. Увидев, как я набросилась на еду, сэр Джуфин понял, что со мной все в порядке, но на всякий случай спросил, «Как ты себя чувствуешь и что тут у тебя происходит?» «Ничего особенного, брукнула я. Просто не могла заснуть до рассвета после всех этих дурацких экспериментов с вашей грешной подушкой. Было всех жалко и очень противно. Ну и напилась горя. А что еще делать?» «А почему вы сюда приехали? Потому что я на службу не пришла, уже что ли совсем поздно?» «Да нет, наоборот, очень рано успокоил меня шеф. Просто я тебе зов послал, хотел поскорее узнать новости, а ты так крепко спала, что ничего не почувствовала. Ну, я с дурой решил, что ты без сознания валяешься, вот приехал тебя спасать». «Вы почти не ошиблись», – вздохнула я. «Действительно валялась практически без сознания, как портовый нищий в последний день года. Но подушка тут ни при чем, можете мне поверить. Ну, то есть валялась я не из-за нее». «Три четверти бутылки джуботыкской пьяни выдула. Сама не понимаю, как. Собиралась ты всего пару глотков, чтобы узнать?» «Каяться потом будешь. Ты лучше скажи, как себя чувствуешь», — не отставал сэр Джуфин. Я проанализировала свои ощущения. «Неважно, конечно, но, знаете, для человека, который столько выпил и проспал всего пару часов, я чувствую себя просто прекрасно». «Хорошо». В общем, я так и думал Видишь ли, я почти уверен, что здесь у нас такая подушка совершенно безопасна, но по мере удаления от Еха подушка больше не может питаться силой сердца мира и начинает существовать за счет своего владельца. Все просто. Если бы та несчастная старуха осталась в Еха, она была бы жива до сих пор еще много лет. Но она уехала домой в Тулан и угасла за полгода. Ладно, с этим ясно. Теперь ты скажи, ты с парнем поговорила, записи делала? Я кивнула не в силах сдержать нервный смешок. Поднялась в спальню, принесла шефу самопишущую табличку, заодно и подушку прихватила. «Пусть увозит эту пакость из моего дома, видеть ее не желаю». Имейте в виду, там на табличке нет никакой ценной информации. Три часа совершенно нелепого бреда. Я полночи ржала. Потом еще полночи напивалась и плакала. «Ну, последнее мне вряд ли грозит», — ухмыльнулся сэр Джуфин. «Спасибо за работу, миломорий. Иди наверх и отсыпайся. Заслужила». «Еще бы не заслужила», — вздохнула я. «Всю ночь с таким красавчиком щебет А потом еще жуботэкскую пьяни уничтожала в потелице. Спасибо, сэр. я всегда знала, что вы способны оценить мои достижения. Рад, что хоть чем-то сумел тебе угодить. Шеф отвесил мне шутовской поклон. всегда к твоим услугам. Проснёшьешься, приходи в дом моста, авось еще на что-нибудь друг друга сгодимся. Он уехал, а я с легким сердцем отправилась в спальню. Остатки бутербродов взяла с собой. Больше всего на свете люблю есть в постели. Если бы кому-нибудь пришло в голову открыть трактир, где посетителей укладывают в кровати, а еду приносят на подносах и не ругают за крошки, я бы оттуда не вылезала. До полудня я провалялась в постели. Засыпала, просыпалась, выпивала пару глотков камбры, жевала подсохшие бутерброды шефа и снова проваливалась в сладкую дрему. Проснувшись окончательно, решила, что напиваться надо чаще. Мало того, что чувствовала я себя совершенно изумительно, так еще и настроение исправилось. Ничего особенного, конечно, но по моим тогдашним меркам оно могло считаться почти радужным. Даже необходимость отправиться в дом у моста не казалась мне тягостной. Мне вдруг подумалось почти крамольная по тем временам мысль, что на службе может случиться что-нибудь интересное. И ведь действительно. Хохот я услышала еще на улице. Ни на миг не усомнилась, что ржут на нашей половине управления полного порядка. Городская полиция – организация серьезная. С их территории могут доноситься разве что вопли генерала Бубуты Боха, который вечно грозит искупать кого-нибудь в сортире, но, насколько мне известно, так ни разу и не осуществил свое намерение – Оно и хорошо. Некоторые мечты должны оставаться мечтами. Эпицентром веселья, как я и подозревала, был кабинет сэра Меллифара. Я с самого начала понимала, что если туланская подушка попадет к нему в руки, это будет натуральная катастрофа. И думала, что сэр Джуфин тоже это понимает. Но шеф то ли не уследил за этим сокровищем, то ли нарочно всучил его своему заместителю, дабы поглядеть, что будет. Что-что. Меллифара возлежал на своем рабочем столе. Под головой у него, ну, понятно, да? Что там еще могло быть под этой бессмысленной башкой в такое-то время, в таком-то месте? Рядышком, надо полагать, сидел мой кудрявый приятель. Видно, его, разумеется, не было. Но Мелефара с ним душевно беседовал и громко транслировал ответы горемычного наваждения. «Ну, скажи мне еще что-нибудь ласковое!» – просил он. А несколько секунд спустя, отчаянно кривляясь, вопил. «Ты моя бархатная подушечка! Медовенькая пышечка! Пушистенькая индюшечка!» Но Минорих и Кеки тут лежали так, что стекла звенели. Сэр Лукфи Пент, спустившийся по такому случаю из Большого Архива, смеялся потише, но тоже от души. Сэр Кофа Йох стоял немного в стороне, привалившись к дверному косяку и снисходительно ухмылялся. Только Лонли Локли не участвовал в этом безобразии. Ну и шеф, конечно, отсиживался в своем кабинете. А так все собрались. Я открыла было рот, чтобы сказать все, что я об этом думаю, но тут же его закрыла. Вспомнила, как сама поначалу веселилась. Пожала плечами, развернулась, да и вышла вон. Пусть себе радуются люди, чего им мешать. Надеюсь, сэр Джуфин позволит мне пересидеть эту бурю у него в кабинете. Шеф меня ждал. Вот и хорошо, что пришла. Я как раз думал, послать тебе зов или пожалеть. И, честно говоря, склонялся к первому варианту. День штука короткая, а тебе предстоит визит к лысому комосу. Придумала уже, что будешь ему рассказывать? Ну, в общих чертах, соврала я. На самом-то деле я благополучно забыла про это задание. Чуть не спросила, а зачем я туда пойду? «И каковы они, эти общие черты?» – строго спросил Джуфин. «Думаю, надо говорить как можно больше правды. Насколько это возможно. Врать только в деталях. Скажу, что к родителям подруги приехала дальняя родственница из Тулана. Когда, кстати, она здесь была, эта старуха?» «Этой весной. Продолжай, мне интересно». «Ну вот, значит, весна приехала, и с тех пор у них живет». Подружка подслушала, как бабка ее матери вечером в гостиной рассказывала о своей великой любви. Был, дескать, 200 лет назад у нее такой мопомрачительный роман, что до сих пор забыть не может. Потом тетки хлопнули по стакану о скваша, и старуха проговорилась, вот, дескать, купила себе подушку, которая вернет ей любовника. Что старуха уехала в Тулан и там умерла, говорить не нужно. Вечно, как только выясняется, что кто-нибудь умер, же невиновные на всякий случай пугаются». Потом можно наврать, что подушка из любопытства эту самую подушку стащила, пока старуха гуляла, и попробовала на ней полежать, ну вот как я вчера. Описать с ее слов, как это все выглядит, потом, понятно, стану требовать себе такую же, чтобы тоже мужчина приходил, как живой, как настоящий, чтобы выглядел в точности, как я хочу, и говорил все, что мне нравится. И не во сне, а на его. Правильно? Да, почему бы нет, легко согласился джуфин. Так и сделай, а там смотри по обстоятельствам. Если Комас скажет, что готов такое смастерить, я очень сомневаюсь, что ему это по плечу, но мало ли, спроси цену, скажи, что постараешься достать деньги и отправляйся домой. Если будет говорить, что такими вещами не занимается, падай ему в ноги, обещай заплатить, если сведет тебя с мастером. Они все друг о друге знают, наверняка Комас сразу сообразит, чья это может быть работа. Если будет отпираться, имею в виду, это скорее всего потому, что никто не хочет терять клиентов. Дай ему понять, что его подушки тебе будут по-прежнему нужны. Или пригрози, что найдешь себе другого мастера, раз он не хочет тебе помогать. Ну за что я тебя учу? Бли, мы всегда умели торговаться получше прочих».